Глава двадцать пятая В северную пустошь передвигались четыре кареты. Сзади и спереди верхом на лошадях ехали вооруженные гвардейцы. Погода стояла мрачная, и целый день в Керании лил дождь. Дорога, по которой они ехали, была самой безопасной. Лилиана не проронила ни слова. Гайдарх бросал в ее сторону тревожные взгляды. Ему хотелось отгородить ее от всех проблем. Но в голове всплывали картины, для чего все это. Это свадьба и даже празднование торжества во дворце невесты, а не в северной пустоши. «Король Дамиан — такой осел!» — подумал про себя принц. Все время обхаживал его отца и не понял, что оказался пешкой в большой игре. Все усложнилось с тех пор, как Гайдар сблизился с принцессой, и теперь ему нужно помешать собственному отцу осуществить его план. Но как? Он не знал ответ на этот вопрос, но точно понимал, что жизнь отдаст за ту, что сейчас смотрит в окно с отрешенным взглядом. Гайдар понимал, что она уже тоскует по дворцу, отцу, матери, сестре, но теперь все иначе. Лилиана его жена, и он надеялся, что она будет выглядеть счастливой рядом с ним, а не угрюмой, как сейчас. «Терпение», — повторял про себя Гайдар, — «ей надо дать время, она еще к нему не привыкла». С этими словами принц провалился в сон. Лилиана не обратила внимания, когда Гайдар уснул. Он всю дорогу сжимал ее руку, смотрел то в окошко, то прямо перед собой и периодически хмурился. Впереди на роскошной карете ехали король Равиль с королевой Гертрудой, следом Лилиана с Гайдаром, за ними принц Анвар и в еще одной тетушка Гельдра со своим мужем Гульдрихом о которых принцесса мало что знала. Лилиана скучала по родным, мысленно снова и снова звала Мирием, но ничего не менялось. Почему она не рассказала об этом маме или сестре? Вдруг они что-то узнали бы. Они проезжали мимо топольского леса. Лилиана ахнула от неожиданности. Куда делись яркие краски? сейчас он похож на выгоревший лес словно там случился пожар не было ни одной зверушки прыгающей по веткам деревьев над лесом плыли налитые свинцом облака гром свирепо бил в деревья это дождь всего лишь дождь повторяла про себя как молитву принцесса но легче от этих слов не становилось лилиана высматривала хоть кого нибудь и мельком увидела Бейра. Она чуть не вылезла через окошко, когда Гайдар ухватил ее за руку. На его лице читался испуг. Она заверила мужа, что все хорошо, она просто решила посмотреть на лес, но сама ошарашенно уставилась на носорога. Почему он стоит на окраине леса и смотрит ей вслед? Может, ей не следует покидать керанию, и она нужна здесь? От одной только мысли в груди росла боль. Сердце рвалось из груди, словно птица, пойманная в силки Она еще раз посмотрела на носорога. Его серебристый рог, как всегда, перерывался на солнце и казался расплавленным железом. Его мудрые большие глаза смотрели на нее с пониманием и тоской. На глаза Лилианы навернулись слезы. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, бейер уже скрылся в гуще леса. — Любовь моя, что с тобой? Не молчи, Лилиана, я беспокоюсь. Ты что, плачешь? Гайдар с тревогой посмотрел на жену. — Останови, — прохрипела она. — Что? — Останови карету, Гайдар. — Почему лес горел? Лилиана выглядела умалишенной. «Чего ты взяла, Лилиана? С ним все в порядке». Лилиана удивленно посмотрела на мужа, зажмурилась, а когда посмотрела на лес снова, он казался таким же, как в тот раз, когда они там гуляли с Аскаром. Лилиана глубоко задышала. «Прости, просто все так быстро произошло. Сроду не покидало королевство, и теперь мне страшно». Гайдар улыбнулся краешком губ и нежно погладил девушку по щеке, словно ребенка. «Конечно, любовь моя, я знаю, для меня это тоже все непривычно, поверь мне. Но знаешь, он задержал руку принцессы, которую гладил большим пальцем. Это самая лучшая перемена в моей жизни. Надеюсь, что и в твоей тоже». Он быстро поправился точнее будет когда нибудь еще тише он проговорил я обещаю тебе ты и соскучиться не успеешь за своей сестрой и родителями как мы приедем в керанию вот прямо на этой карете лилиана кинулась к принцу и поцеловала поцелуй был долгим и нежным казалось что в нем растворились все тревоги она первая прервала поцелуй Принц глубоко дышал и смотрел на нее с изумлением. Эта девушка удивляла его все больше и больше. Принцесса положила голову на его плечо и почувствовала себя в безопасности. Она поняла вдруг, что совсем справится, если он будет рядом. Они долго ехали в обнимку в полной тишине, и каждый думал о своем. На улице стемнело. Рядом ржали кони, слышался скрип колес. Легкий ветер щекотал щеки и развивал белоснежные волосы. А на душе становилось все тревожнее. Принцесса посмотрела на Гайдара. Он откинул голову назад, правой рукой по-прежнему ее обнимал и забавно спал. Его храп заполнил карету, а Лилиану этот звук заставил улыбнуться. Принцессу пронзил страх. Спина заледенела на мраморном полу. лба стекает пот, а она не может пошевелиться. И ощущение опасности нахлынуло бурным потоком. — Лилиана, очнись. — Ну же, давай, дыши глубже. — Вот так, хорошо. Девушка открыла глаза и учащенно задышала, словно рыба вынесла на берег. Над ней склонился Гайдар. Она еще никогда не видела его таким встревоженным. На лбу выступили капельки пота. — Ты как? — прохрипел Гайдар. — В порядке, — охрипшим голосом ответила принцесса. — Тебе приснился страшный сон. Принц нежно гладил жену по голове.